Глава одиннадцатая. Дневное происшествие не выходило у Софии из головы. И поэтому, увидев перед собой Шайлу, она тут же начала рассказывать ей о своем странном видении. Ведьма внимательно слушала ее, даже не пытаясь перебить. Вид у нее был спокойный, в отличие от Софии, нервно расхаживающей по своей спальне и эмоционально рассказывающий о пережитом ужасе. «У этого изваяния было лицо Рея!» — закричала истерично Софи, наконец-то закончив рассказ. Шайла была задумчива и серьезно. «Это видение избранных Софи. Ты же читала в книге Сантина, что в тебе будет собрана вся магия погибших Сакрит. Ты самая сильная из них». «Это не сны!» «Нет, это их воспоминания. Они пытаются дать ответы на твои вопросы. Дать информацию о том, чего ты не знаешь. Это твоя привилегия». «Боже мой, у меня теперь часто будут эти видения?» — поинтересовалась Софи. Снова испытывать этот ужас ей совсем не хотелось. «Не хочу тебя расстраивать, но да. Ты должна обладать знаниями всех Сокрит. А его лицо?» «А вот на этот вопрос я не знаю ответ», — задумчиво произнесла Шайла. «Возможно, твои постоянные мысли о Рее сыграли свою роль в этих видениях. А разве ты не встретила там своих предков? Они тебе не рассказывали?» Нахмурилась Софи с недоверием взглянув на подругу. «Встретила всех до пятого поколения. Но тех, кто мог знать что-то о легенде, их там просто нет». «Как нет? Ведь ведьмы отправляются в Чистилище». «Да, но их там нет, как и это Но Эрон решил, что к этому приложила руку Лаэта, спрятав их в потустороннем мире, поэтому продолжает поиски. «Я же думаю иначе». «И?» «Что их там нет и не было? Что ведьмы решили до конца оберегать тайну, чтобы Сокрита могла узнать, что делать, если вдруг Лаэта окажется на свободе?» «Матерь Божья, этого еще не хватало!» Софи запустила руки в светлую шевелюру. С ума можно сойти. «Мой тебе совет, подруга», — лицо Шайлы выражало озабоченность. «Прислушивайся ко всему, что пытаются донести до тебя души умерших Сакрит. Софи ничего не осталось, как согласиться с этим предложением. Да и что она могла сделать? Отчасти она понимала, почему ответы на вопросы так хорошо спрятаны. Ведь от того, сможет ли она сохранить границы нетронутыми и уничтожить чистилище, зависит жизнь миллионов людей. «Мне страшно, Шайла» призналась она, остро чувствуя, какая ответственность на ней лежит. «Я боюсь, что не справлюсь, и...» Увидев, как подруга нахмурилась и резко подскочила к окну, Софи замолчала. «Что случилось?» Шайла приоткрыла бежевую занавеску и начала пятиться назад. «Он здесь, Софи...» «Кто?» — девушка подскочила на ноги. «Арман». Именно в этот момент дом начал сотрясаться от женского смеха. Зеркала затряслись, и Софи взвизгнула, прильнув к подруге. Ткань, закрывающая отражение, медленно начала сползать на пол. «Шайла, мне пора, София, она все равно утянет меня. Лаэта становится сильнее, когда Арман рядом. Они связаны». «Я не справлюсь. Справишься?» Шайла крепко обняла подругу, прощаясь. «Ты женщина, Софи, а женщины способны на все ради того, чтобы защитить дорогих людей. Мы все сильные и без магии. У тебя все получится». Софи чувствовала, как объятие ведьмы становится все невесомее. Как она медленно исчезает. «Я буду по тебе скучать!» Через несколько секунд она открыла глаза и поняла, что осталась одна в маленькой комнате. Шайла исчезла. «Он не позволит!» Смеялась в зеркале Лаэта, смотря на девушку холодными голубыми глазами. София попыталась взять себя в руки. «Вы хотите войны? Вы ее получите!» Быстро набросив на отражение Лаэта ткань, она снова подскочила к окну. Арман был не один, из ночной мглы один за одним, являлись его прислужники — молодые вампиры и вампирши. Он стоял прямо перед домом и смотрел на Софи. «Выходи, милая». Зеленые глаза изучали обстановку. Казалось, возле этого маленького деревянного дома собрались все вампиры мира. «Где Рэй?» Арман поднял с земли маленький камешек и, подбрасывая его в руке, вопросительно взглянул на девушку. Софи показала ему средний палец, понимая, что с ним рядом нет ни одной ведьмы значит защиту он не сломает вампир нагло усмехнулся и подкинув в воздух камень словил его на лету и тут же с силой бросил в окно где она стояла софия едва успела отскочить от разлетевшихся во все стороны осколков стекла ее уверенность в том что он до нее не доберется поколевалась страх пытался завладеть ей но она до последнего старалась не поддаваться эмоциям я управляю магией а не она мной пора София, пойдем Низкий голос Армана раздался у самого окна, и девушка невольно попятилась назад. Я устал играть в эти игры. Что бы ты сделала, знай, я всегда буду на шаг впереди. Чёрта с два. Не заставляй меня прибегать к крайним мерам, милая. Тебе не сбежать отсюда. Я подожду до рассвета. Арман усмехнулся. Несносная девчонка. Ему хватило лишь одного кивка головы, и сотни вампиров, окружавших своего господина, бросились к дому. Софи же не стала терять времени она бросилась в свою спальню надевая по пути ботинки и натягивая кожаную куртку ее волновал лишь один вопрос где рей она не хотела даже думать о том что арман добрался до него звон битого стекла заполнившего ее маленькую обитель оглушил со всех сторон слышалось ее имя его шептали кричали вампиры пытались проникнуть в дом через разбитые окна, но магическая защита не позволяла этого сделать один из самых смелых и молодых попытался запрыгнуть в окно и уже через секунду превратился в пепел который остался лежать на узком подоконнике им не пробраться у них не получится попытка за попыткой вампир за вампиром сгорали и софи понемногу успокаивалась но ненадолго горящая бутылка залетев через открытое окно разбилась прямо на старом коричневом ковре и подожгла его софи поспешила потушить огонь но через мгновение поняла что это бессмысленно Со всех сторон одна за одной в окна летели бутылки с горючей смесью. Огонь быстро заполнял собой маленькие комнаты, лизал стены, выцвевшие шторы, старые ковры и мебель. Софи металась из комнаты в комнату, ускользая от этого огненного обстрела. Схватив со стола книгу Сантина, она побежала в ванную и закрылась там. Чёрный дым быстро проникал сквозь тонкую щель под дверью. Они пытаются меня выкурить, чтобы я вышла к ним сама. Неужели Арман не понимает, чем рискует? Я же могу и умереть. Тогда все будет гораздо проще. Ему никогда не открыть чистилище». Дым заполнял легкие, и Софи становилась дышать труднее все с каждой минутой. Она включила воду и намочила полотенце, закрыв им нос и рот. С каждой секунды она отчетливее и отчётливее понимала, что помощи не будет. Жгучий страх медленно проникал под кожу. Не за себя. За него. Потому что она знала, Рэй всегда придет ей на помощь. А раз он до сих пор не появился, значит, с ним что-то случилось. Зеленые глаза замерли на открытом кране с водой. «Нет уж, тушить я сегодня ничего не буду. Напротив, пора показать, кто лучше умеет зажигать». Джаспер отчетливо понял, что значит быть проклятым. Он только прилег в лодку, стоявшую на берегу, любуясь огромной луной, но шорохи во тьме привлекли его внимание. Слух обострился. Он приподнялся на локти и взглянул на ночной лес. Этого еще не хватало. Просто прелестно! прошептал с сарказмом вампир Мне, как всегда, везет. Он-то рассчитывал на спокойное ночное дежурство, даже расположился ближе к воде, если вдруг столкнется с Софи, и она снова решит его поджарить. Но вот ее спасение не входило в его сегодняшние планы. Рэй не давал ему никаких инструкций, что делать в случае того, если вдруг здесь появится арман. Как он узнал, откуда. Как всегда, придется импровизировать простонал Джаспер, откинувшись на деревянный бортик. «Ненавижу охотников на вампиров». Пока он думал, как вытащить из дома девушку и избежать стычки с двумя сотнями вампиров, и Арманом во главе, маленький домик загорался все сильнее. Вампир понимал, что стоит ему подобраться ближе, как его сразу же заметят. А пусть он хоть один из старейших вампиров, и сил у него больше, чем у молодых, но с таким количеством сородичей ему просто не справиться. Оставалось ждать, пока Софи выберется из дома, и у него появится шанс перехватить ее первым. Джаспер чертыхнулся в слов, когда увидел, как она выступила из дома и помчалась в лес. Огненный ореол окружал девушку, не давая вампирам схватить ее. Они загорались, стоило им попытаться ее поймать. «Проклятые огненные барышни!» — закричал Джаспер и помчался за Софи, как и другие вампиры. Софи гнала адреналин. Ей казалось, что она бежит со скоростью света. Первые секунды она вздрагивала, когда вампиры пытались накинуться на нее, чтобы поймать. Но, увидев, как они воспламеняются, касаясь огненного ореола, которым она окружила себя, усмехнулась. «Вот так, кровопийцы! Получите!» Ей казалось, что она бежала вечность. София оглядывалась по сторонам в надежде увидеть Рэя, но тщетно, его не было. Словно из-под земли перед ней появился Арман. София взвизгнула от испуга, не успев остановиться, врезалась прямо в него. Он вспыхнул лишь на мгновение и тут же оказался в ее огненном ореоле. Огонь погас. Только сгоревший в нескольких местах дорогой костюм говорил о том, что он пробил ее пылающую броню. Красный блеск глаз пугал. Он смотрел в ее глаза и улыбался. Его пальцы сильнее сжали ее плечо. Догнал, произнес он, и склонил голову на бок, словно оценивая жертву, оказавшуюся в его руках. София нервно сглотнула. Его глаза пугали и завораживали одновременно. Но что больше всего ее настораживало, это полное отсутствие страха. «Я не открою чистилище». Она гордо подняла подбородок и не выпущула эту. Арман усмехнулся, обнажив длинные клыки. «Разве я тебя спрашиваю?» «Женщины», — протянул вампир. «Вы верите в свою силу и свое величие, не понимая, что мы используем вас. Верите в любовь, но мы сильнее». Всегда сильнее и умнее вас. Разве ты не поняла, что твой охотник тоже хочет, чтобы ты открыла чистилище? Рэй хочет, чтобы ты сдох, — Прошептала Софи с презрением, взглянув на недруга. Твой Рэй хочет вернуть брата и подругу, не более. Просто он надеется, что когда пробудется твоя магия, ты найдешь способ вытащить оттуда эту рыжую ведьму и волка. Видишь, как он все предусмотрел? Арман кивнул в ту сторону, где находился горящий дом защищенная магией местечко где ты научишься управлять магией что он отдал тебе чтобы ты связалась с Шейлой? и увидев ее в тебе пробудилось желание спасти подругу свое кольцо глаза софи стали огромными как два блюдца откуда он знает где рей не удержалась от вопроса софи уверен что мило беседует с анной как и я с тобой арман нагнулся к софи и сделал глубокий вдох словно наслаждаясь ее запахом «До сих пор помню вкус твоей крови, милая». Язык вампира прошелся по ее тонкой пульсирующей жилке на шее. «Этот запах, боже!» «Я представляю, как тяжело сдержаться Блэкмору». Девушка зажмурилась, пытаясь сконцентрироваться. «Думай, не поддавайся». Кулак Софи медленно начал разжиматься, в пальцах почувствовалось напряжение. Невидимая волна, появившаяся внезапно, стремительно отбросила Армана в сторону, как и других вампиров, стоявших рядом. Одна секунда. И София уже оказалась у кого-то на плече. «Догнать их!» — раздался крик Армана. «Их?» Похититель, который так стремительно и ловко увел из-под носа первородного вампира девушку, перемещался по лесу со скоростью ветра. Тонкие ветви беспрестанно хлестали Софи по лицу и телу. «Ай, больно!» «Рэй?» Но ответом ей стало тихое рычание, словно ее спаситель чертовски раздраженный зол. Испытание болью от колючих ветвей длилось, казалось, вечность. Преследователи совсем не хотели выпускать из виду беглецов. Но еще через десять минут София поняла, что побег почти удался. Они пусть не намного, но оторвались. Ничего себе, и Быстрый. «Я знала, что Арман лжет и ты меня не оставишь», — тихо прошептала София, обращаясь к широкой спине своего спасителя. Но когда ее бросили, как мешок с овсом, на переднее сиденье кабриолета, и на водительское место плюхнулся Джаспер, она едва сдержала крик ужаса. Женские руки невольно поднялись. «Только попробуй, детка, я сожру тебя сам». Прошипел он, сверкнув красными глазами. Угроза подействовала. Возможно, получше, чем приближавшийся со стороны леса шум. Джаспер завел двигатель и до упора нажал на педаль газа. Машина резко рванула с места, оставляя позади преследователя. София испуганно оглянулась, пытаясь понять, Получилось ли у них оторваться от погони, но в голове крутился лишь один вопрос. А где, черт возьми, Рэй?